Глава шестая. Жан Домедес выслушал сообщение Оливера Стокли с мрачным выражением лица. Великий магистр иоанитов, человек уже не молодой, был поднят с постели в третьем часу ночи, а потому вначале даже накричал на наглеца, и лишь постепенно вник сонным еще рассудком в суть происшествия. из-за которого караульщик дерзнул настоять на побудке магистра. Тогда Домедес, поспешно одевшись, вызвал к себе в зал совещаний, расположенный в самом сердце ордена, форте сент анжело старшего командующего галерами Роме Гаса, а также Жанна де Лавалета. Валета. Язычки свеч на сквозняке отбрасывали на торопливо созванное собрание трепетные, медно-золотистые отцветы. Томас стоял между двумя вооруженными стражами перед длинным столом, за которым восседали три начальственные персоны. Сбоку от стола стоял Стокли, который произвел доклад. Когда он закончил, в помещении нависла напряженная тишина, нарушил которую сам Великий Магистр. Откашлявшись, Он воззрился на Томаса. «Доходит ли до тебя? Какой вред ты своими действиями нанес ордену? Семейство Веничи, услышав о том, что произошло, не простят нам этого никогда. Как и герцог Сардинии, с сыном которого была помолвлена эта женщина, нам ли в нашем положении и без того непрочном наживать себе новых врагов?» «Если нам, сир, закроет ходы в порты Неаполя и Сардинии, где мы пополняем запасы галер», — угрюмо пробурчал Ромегас, «то это резко ударит по нашей возможности наносить удары по пиратам и османам». «Так что же нам в таком случае делать?» — досадливо спросил Домедос. «Выбор, боюсь, один», — ответил Ромегас. «Мы должны наказать сэра Томаса». причем самым примерным образом. Думаю, на иное семейство Венничи не пойдет. «Погодите», — повернулся к ним в полоборота Лавалет. «Нет никакой нужды в суетной поспешности. Еще не поздно вообще скрыть все это дело от посторонних глаз и ушей. В самом деле...» «Поздно? Или нет?» Как будто в тяжком раздумье произнес великий магистр и проницательно поглядел на Томаса. «Сэр Томас, не нарушена ли честь дамы?» Молодой рыцарь, вспыхнув, потупил дерзкий взор в каменный пол. «Понятно», — блеклым голосом произнес Домедес. «Значит, придется поступить так, как советует Ромегас». Пусть увидят, что орден избавился от порочащего его негодяя. «Он нарушил святой обет, пригвоздил Ромегас. «И через это предал святую веру. Кара должна быть быстрой и суровой. Веничи затребуют его голову. Хорошо, если хотя бы это утолит их гнев». Лавалет желчно усмехнулся. «Казнить сэра Томаса?» «Ты часом не шутишь?» «Представь себе!» «Говорю абсолютно серьезно!» Надменно поднял голову Ромагас. «За что?» «За то, что он поддался зову плоти?» «Это, знаешь ли, еще не причина для повешения. Если так, то тогда надо в добрую половину рыцарей ордена вздернуть с ним в один ряд. Ох уж это мне!» незапятно запятно насчресел!» «Можно подумать, из наших доблестных рыцарей никто не имеет любовниц и не портит девиц. Я уж помалкиваю, что они вытворяют с женами врагов наших». «Помилуйте! Тише!» — поднял руку великий магистр. «Мы сейчас обсуждаем не все наше рыцарство, а только сэра Томаса». «Если нет единого мерила для всех сир...» то впору и вовсе отказаться от кодекса рыцарской чести. Великий магистр насупленно возвел бровь. «Ты заходишь слишком далеко, Лавалет. Смею заверить, что нет, сир. Это как раз вы допускаете лишку», — Лавалет указал на Томаса. «Этот рыцарь мне хорошо известен. Под моим началом он воевал последние два года». Равных ему нет ни в ратном деле, ни в преданности ордену. Во всяком случае, я среди нынешнего племени такого не встречал. Сэр Томас – один из самых многообещающих рыцарей нашего молодого поколения. А потому зарубить на корню такой талант было бы в высшей степени опрометчиво, особенно сейчас, когда нам, как воздух, нужно достойное пополнение. Наказать его – несомненно, да». может даже подвергнуть публичной порке. Это живо всех приструнит и напомнит о необходимости следовать понятиям чести и благородства. Но на этом можно и остановиться. «Этого недостаточно», — возразил Ромагас. «Если поступить так и позволить сэру Томасу остаться в ордене, он будет для нас неприходящим постыдным напоминанием, причем не только своего позорного проступка». Но и нашей к нему снисходительности, ежели не сказать попустительство, что самым пагубным образом скажется на дисциплине, да еще и будет разлагать нравственность. Нашему юному рыцарству нужно преподать урок. Им нужно напоминание о глубине святости клятв, скрепляющих наш орден воедино, потому сир настоятельно призываю вас казнить этого отступника. Лавалет На это покачал головой. «Казнив его, вы тем самым рискуете отвадить от вступления в орден других достойных молодых людей. Преступление сэра Томаса в том, что он молод. Кто из нас в свое время сам не изведал столь же пламенных позывов и желаний, как этот совсем еще в сущности юноша? Ну, признайтесь же без ханжества хотя бы самим себе. Разве нет?» Если казнить его сейчас за вспышку безрассудства, затмившую временно разум, то тогда и подобные ему люди, те люди, в которых мы с вами так остро нуждаемся, обойдут нас стороной, откажутся от нас. Мне думается, есть лучший способ. Лавалет загадочно примолк, после чего продолжил. «Способ, который наглядно покажет, что мы не миримся с подобной необузданностью. Допустим, мы можем исключить сэра Томаса из Ордена». «Исключить?» — Великий магистр нахмурился. «Это еще что за наказание? Мне кажется, для него не может быть ничего более постыдного». Лавалет обратился к Томасу. «Я знаю этого человека достаточно хорошо». Свою принадлежность к ордену он почитает за высшую честь, какую только человек способен достичь в своей жизни. Именно орден дает смысл заданность и ценность его существованию. Уберите их, и он будет жить в несмываемом позоре, чувствовать на себе все время этой потери изо дня в день. Вот какое наказание следует к нему применить. Кроме того... Покуда он жив, он по-прежнему сможет проявлять свой ратный талант в деле борьбы за торжество христианства везде, где бы он ни находился. Даже не важно, где именно. Эти слова Лавалета вызвали у Томаса прилив благодарности, а еще жгучего стыда. Да, таким образом он, в общем-то, может сохранить себе жизнь, но его наставник прав в главном. Нет для него, Томаса, бесчестия большего, чем оказаться вышвырнутым из ордена. Что же тогда будет? Честь рыцаря в глазах тех, кто прознает про его участь, несказанно падет, смешается с грязью. Великий магистр молчал, обдумывая участь молодого рыцаря. Наконец, замершая в тяжком ожидании собрания, Услышала его слова. «Я принял решение», — со степенной величавостью заговорил он. «Сэр Томас Баррет лишается своего звания и всех привилегий, обусловленных принадлежностью к ордену. Его герб изымается из капитула рыцарей Англии, а сам сэр Томас с первым же попутным кораблем покидает пределы острова». Сюда он более не возвращается под страхом смерти. Исключение составляет экстренное допущение самого Ордена. Он объявляется изгнанником и остается таковым до самой своей кончины, или же пока не отменит волю сию пребывающей на тот момент в Верховном сане великой магистр Ордена, который отменит данный Ордонанс, исходя из требований тогдашнего момента. Издав вздох, Домедас легонько стукнул по столу костяшками пальцев. «Увести задержанного!» «Прошу, вначале дать мне увидеться с Марией!» С тихой строптивостью вымолвил среди общего молчания осужденный. «Что?» — грозно приподнялся на своем кресле Ромегас. «Да как ты смеешь? Убрать этого наглеца! Сию же минуту!» На Томаса сзади навалились стражи. Поволокли к дверям, но он упирался. «Мне всего лишь попрощаться. Я должен. Явите снисхождение. Прочь с глаз моих!» требовательно возвысил голос Домедес. «Что будет с ней? Что ждет Марию?» Отчаянно извиваясь, выкрикнул Томас то, что, похоже, беспокоило его больше, чем собственная участь. «Ее черед еще настанет», — сказал в ответ великий магистр. «Можешь не волноваться. Ее тоже ждет и суд, и сообразное ему наказание». Сердце у Томаса готово было разорваться. Уже от дверей он умоляюще выкрикнул в сторону Стокли, «Бывшей нашей дружбой заклинаю, Оливер, позаботься о ней. Твоего гнева заслуживаю я, а не Мария. Поклянись, что защитишь ее!» Стокли стоял в молчании, и лишь легкая мстительная ухмылка выказывала истинное его чувство. Или же это была видимость из-за шрама? Томаса между тем выболокли, и двери за ним Сам